Действие пятое. Там же, где и уснул. Я видел со стороны себя мастера Ривила и мастера Ориона, водящего руками над моим телом. Очевидно, со мной было все в порядке. Друид выглядел совершенно спокойным. С другой стороны, вечно недовольный старикан мог не менять выражение лица годами. Едва ли неожиданная смерть какого-то ученика Академии испортила бы ему настроение. «Эй!» – крикнул я подойдя к друиду и помахав рукой перед его лицом. «Я тут!» Друид никак не отреагировал на мои кривляния, а когда моя рука прошла сквозь него, я окончательно убедился в том, что материален. «Видимо, у меня получилось каким-то образом покинуть тело. Это, конечно, здорово, но едва ли само по себе может помочь найти украденную тушку лисы. Я быстро выяснил, что могу свободно проходить сквозь стены» но особого желания следить за друзьями или знакомыми у меня не возникло. Выбравшись из исследовательского центра, я долго стоял на площади, пытаясь ощутить хоть что-нибудь. Хотя мастер Рио заверял, что одно мое желание узнать правду запустит какие-то процессы. Но где же они? Я не вижу ничего, кроме марширующих по площади ремесленников. Бесцельно прогуливаясь по форту, я решил для разнообразия заглянуть и в проклятые земли. Когда еще представится возможность осмотреться там, не боясь попасть на обед какой-нибудь твари? Но случилось что-то странное. Я прошел сквозь ворота, но не смог пересечь невидимую черту, проходящую где-то посередине зоны отчуждения. Странно, озадачился я, тычась непонятную преграду. Я-то думал, призраком везде у нас дорога. Почему так? К сожалению, ответить на мой вопрос было некому. Его даже никто не услышал. «Эй!» – крикнул я. «Я хочу узнать, кто украл тушку лисы и зачем!» Если я надеялся, что мне тут же все покажут, то вновь ошибся. Еще немного пошлявшись по окрестностям, я уже собирался задуматься над проблемой возвращения обратно в тело, но мне помешали. Прямо передо мной на пустом месте возникла деревянная дверь, свисящая над ней светящейся табличкой «Вход». «Нет уж!» – замотал я головой и сделал шаг назад. «Ни за что!» Дверь переместилась вслед за мной. «Отстань!» Я попятился, смещаясь при этом в сторону, но дверь не отставала. Не придумав ничего умнее, я развернулся и побежал. Но почти сразу почувствовал тычок в спину, словно ударился обо что-то твердое. Вернув равновесие, я с удивлением понял, что нахожусь уже не на территории форта. Знакомый каменный коридор, различные по форме и стилю двери. «Я все-таки попал в коридор судьбы, помимо собственного желания, и мне навстречу уже шел виновник этого события». «Ну, здравствуй», – поприветствовал меня вампир Влад. «Что-то ты не торопишься ко мне в гости». Он ничуть не изменился с нашей прошлой встречи. Такой же молодой, такой же до противного самоуверенный аристократик с тонкими чертами лица. «Уже успел почувствовать себя хозяином?» – раздраженно спросил я. «Не слишком-то приятно, когда тебя тащат куда-либо против собственного желания. И особенно бесит, если делает это такой вот слащавый, я бы даже сказал, излишне слащавый вампир по одному ему известным причинам». «Временно исполняющим обязанности», – ничуть не смутился вампир. «Я не просто так позвал тебя сюда. Мне нужна твоя помощь». «Просто отлично! Мало мне своих проблем. Теперь еще чужие подвалили». И чьи? Какого-то непонятного, подозрительного типа. «А зачем мне это делать?» — Кмура спросил я. «У меня напряженный график, знаешь ли». «Утром на кухне предстоит работать, например», — добавил я про себя. «Интересно, простят мне два дня, пропущенные благодаря излишнему любопытству мастера Никора». «Рука руку моет», — подмигнул он. Э -э, что?» — переспросил я. «Помоги мне». «Я помогу тебе. Ты же человек судьбы, у тебя наверняка уйма проблем». Неторопливо начал говорить он. «А возраст? Лет двадцать пять, наверное? Меньше? Вот, знаний наверняка не хватает. А я хороший учитель». Немного непривычно слышать такой покровительственный тон от парня, выглядящего максимум лет на семнадцать. Даже высшие вампиры хоть и любили выглядеть молодо, предпочитали возраст постарше. Хотя этот тоже вроде бы высший, только немного странный. А может и не немного. В любом случае, ничему хорошему такой точно не научит. «Я и так знаю все, что мне нужно», буркнул я. «То-то ты стоял на площади и орал. Я хочу узнать, что-то там». «Нет, ты таки серьезно думал, что стоит прокричать, и тебе все покажут?» «Ага, он еще и наблюдал за мной». «Вот это я опозорился!» «А что, есть более простые способы узнать ответы на мои вопросы?» «Есть действующие способы», – ехидно ответил вампир. «В отличие от того балагана, что устроил ты, видимо, ты хотел узнать, что произошло в определенном месте в конкретный момент времени». «Да, не стал отрицать я». «Реши мою маленькую проблему, я научу тебя, как заглядывать в прошлое». Вот сволочь, знает, чем взять. Это может оказаться весьма полезной способностью. Я бы даже сказал, первым осознанным умением в области магии драконов. Ведь до этого, что я, что сам мастер Ривил, судя по его рассказам, пользовались магией снов практически на обум. Но вампир ведь наверняка попросит не в магазин за пирожками сходить. А что за проблема? Осторожно спросил я. Вот обрадовался вампир. «Это же совсем другой разговор. Все предельно просто. Есть одна вещь, которую я хотел бы получить. Обычная такая детская куколка старичка в забавной удлиненной шляпке-колпаке и с посохом в руках. Все, что тебе нужно сделать, это достать ее для меня». «Ага. А сейчас выяснится, что детская кукла охраняется толпой мерзких тварей». И пробиваться к ней нужно по километровым подземельям, а то и вовсе лабиринтом. И что за артефакт такой? Кукла? «В чем же сложность?» – подозрительно спросил я. «Иди и возьми ее». «Я не могу пройти в этот мир», – горестно развел руками вампир. «Есть некие ограничения, по которым я не прохожу». Хм, «Возрастные, что ли?» – внутренне усмехнулся я. «Только после двадцати одного?» «А я, значит, весь такой замечательный прохожу?» Спросил я, уже зная ответ. «Именно. Вампир светился отчасти так, будто я уже приволок ему эту самую куклу». «То есть никакой опасности там нет?» Уточнил я. «Да брось, какие опасности в детской комнате?» Отмахнулся вампир. «Пойдем». Что-то вертелось у меня в мозгу, пока мы шли по коридору, но я никак не мог понять, что именно. Детская. Куклы. Тебе сюда. Мы остановились перед деревянной дверью. Самая обычная, с виду не такая опасная, как, например, соседствующая с ней каменная плита на огромных стальных петлях. Единственная примечательная особенность – рисунок от руки. Простенький человечек, ручки-палочки, голова-кружочек, наверняка нарисованный маленьким ребенком. Запомни, кукла-старичка с длинной белой бородой в остроконечной синей шляпе и с посохом в руках. «А если там будет две таких куклы? Или сотня?» – уточнил я. «Не будет», – заверил меня вампир. «Но если вдруг, то тащи все». Мне живо представилась картина, как я в обнимку с куклами убегаю от толпы монстров. Не очень приятное времяпровождение, должен заметить. «Все, удачи, я тебя тут подожду», – сказал мне вампир, Открыв дверь буквально затолкав меня в проем, я даже и сказать-то ничего не успел, а дверь уже захлопнулась перед моим носом. Хорошо, хоть не исчезла, как это обычно бывало в коридоре судьбы. У-у-у-у, выдохнул я, медленно оборачиваясь и оглядываясь. Местечко выглядело очень странно и больше всего напоминало музей. Меня окружали полностью стеклянные витрины-стиллажи, заполненные матерчатыми куклами удивительного качества. Причем куклы были закрыты стеклом со всех четырех сторон, словно могли сбежать. «Дракон, меня задери!» – тихо выругался я. «Двигающиеся куклы!» «Видимо, не зря друид критиковал мои умственные способности. Как же можно было забыть сгоревшую детскую комнату с двигающимися куклами? И того синего ребенка, жутко напугавшего нас со старым хранителем великой библиотеки?» «Есть тут кто-нибудь?» – тихо спросил я. Ответом мне была лишь тишина, и это, пожалуй, только к лучшему. «Ладно», – протянул я, идя вдоль стеллажа и разглядывая кукол. «Вы только не шевелитесь». Кого здесь только не собрал неведомый коллекционер? Мужчины в доспехах, женщины в шикарных платьях, дети, животные, насекомые. Похоже, хозяин этого места собирал свои экспонаты по разным мирам. Слишком сильно различалась одежда. Да и сам внешний вид существ был необычен. Длинные уши, волосатые лица, лишние руки. Те еще уродцы, в общем. Это надолго, отчетливо понял я. Тут этих кукол тысячи. Теперь я понял, почему вампир не хотел сам заняться поисками. Рутинное и скучное занятие. Ох, и нагулялся я по этому музею. Самым сложным оказалось не потеряться среди абсолютно одинаковых стеллажей. Ни один и не два раза я ловил себя на том, что в который раз изучаю одних и тех же кукол. Хорошо хоть все проходило тихо и гладко, без эксцессов. Вы, главное, не оживайте, тихо говорил я, блуждая между стеллажами. Я найду то, что мне нужно, и тут же уйду. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем мне, наконец, повезло, я смог отыскать нужный мне экспонат. Кукла выглядела точно так, как описывал ее вампир. Старичок стоял в величественной позе, воздев руки к небу и скорчив величественную рожицу. «Да ты крутой», – насмешливо сказал я, разглядывая куклу. «Наверное, заклинание творишь или говоришь что-нибудь героическое, а может и то и другое». Я постучал по стеклу, прикидывая, как бы достать куклу. Никаких замков или подвижных частей не наблюдалось. Истинное зрение тоже не смогло засечь каких-либо следов заклинаний. Поэтому оставалось только мародерствовать. Воровато осмотревшись по сторонам, я со всей силы двинул локтем по стеклянной витрине. «Ах ты ж!» – прошипел я, запрыгав на одном месте. Такое ощущение, словно в каменную стену ударил. «Без сложностей в моей жизни ничего не бывает!» – устало подумал я. «Даже камешка подходящего нет!» Я еще раз воспользовался истинным зрением, надеясь увидеть какие-нибудь заклинания, отвечающие за открытие витрины. Но ничего подобного не обнаружил. Не найдя ничего лучшего, я создал воздушный кулак и двинул им по стеклу. Хрясь! Витрина лопнула. Признаюсь, я не ожидал, что заклинание все-таки сработает. Еще не веря в свою удачу, я протянул руку, чтобы взять куклу. И тут она дернулась и запищала тоненьким голоском. «Ты не пройдешь!» «Ага, останови меня, плюшевый!» Хмыкнул я без церемонно в куклу. Разговорчивость куклы наводила на грустные мысли о предстоящих проблемах. И они не заставили себя долго ждать. У меня даже возникло ощущение, будто все повторяется вновь. Как когда-то в сгоревшей детской комнате. Началось все с шорохов. Куклы во всех витринах задвигались и начали биться о стеклянные стенки, пытаясь выбраться на свободу. Но, судя по прочности стекла, им это не грозило. «Пойду-ка я отсюда», – подумал я, стараясь не смотреть на беснующихся кукол. «Где-то тут за стеллажом дверь была, или за этим с собачками». И вот тут я понял, что чересчур увлекся поисками и благополучно потерялся. Укрепи сердцем», – пропищала кукла. «Лучшей помощи не будет». Я запихнул куклу в карман. «Помощи не будет, тоже мне». «И не надо, сам справлюсь». Поплутав по так называемому музею, я все-таки отыскал висящую в воздухе дверь. Хотя мне было бы гораздо проще это сделать, если бы в воздухе висела вездесущая табличка. Но в этот раз она решила схалтурить. И стоило мне дернуть ручку двери на себя, я понял почему. Она оказалась заперта. «Ты не пройдешь!» Пропищала кукла из кармана и оказалась права. В дверь пройти я определенно не мог. Это мы еще посмотрим, уперся я. Раз дверь еще осталась на месте, значит за ней все еще должен находиться коридор судьбы. Надо лишь избавиться от преграды. Я вновь воспользовался услугами моего верного друга воздушного кулака. Но с виду хлипенькая дверь с легкостью выдержала удар. Решив не останавливаться после первой неудачи, Я испробовал еще несколько доступных мне заклинаний. Огненный шар, ледяное копье, комбинированные усиленные плетения. Результат – ноль. «Беда!» – устало подумал я и уселся на пол рядом с дверью. «Что же теперь делать-то? Теоретически можно попробовать открыть проход в Великую Библиотеку с помощью ключа. Но я же здесь в бестелесном состоянии. Получится ли?» Вопрос передо мной встал весьма серьезный. Ведь принципы работы коридора судьбы я до сих пор понимал весьма смутно. То есть, попадая в него, я теоретически всегда оставлял тело в своем мире, а коридор лишь делал его копию и поселял в нее мой дух. Теоретически. Я достал из кармана ключ от великой библиотеки и внимательно его осмотрел. Вроде точно такой же, начал я размышление. Но вот сработает ли он так же, как оригинал? Ох, даже представить не могу, как обычный, пусть и очень могущественный человек, смог создать такую сложную штуку. И вдруг рядом со мной возникла еще одна дверь. Ох, я тут же вскочил на ноги, но больше ничего сделать не успел, так как дверь отворилась и из нее вышел невысокий пухленький ребенок с синей кожей. Ртом с нашей прошлой встречи он так и не обзавелся. Сделав несколько шагов, он остановился прямо передо мной и внимательно посмотрел мне в глаза. Ощущение было такое, словно меня разобрали на миллионы частичек. Каждую тщательно осмотрели и повертели во всех плоскостях, а потом собрали обратно. Причем далеко не факт, что по старой схеме... э, -э привет», – дрогнувшим голосом сказал я. «Мы вроде бы встречались уже как-то». Ребенок стоял и просто смотрел, никак не отреагировав на приветствие. А за его спиной медленно таяла в воздухе дверь. «Ты извини, что я тогда спалил твою комнатку. Сейчас я ничего не трогал. Почти. Видишь, ничего не горит. Все куклы на месте. Ну, почти все». Он все так же молча. «Что вообще-то логично. Чему говорить то Вытянул перед собой руку ладонью вверх. «Хочешь обратно куклу?» – догадался я. «Слушай, она мне очень нужна, честное слово». Мальчик помотал головой, продолжая тянуть руку. «Странно, но споре с ним у меня желания не возникло. К тому же я отлично помнил, с какой легкостью он прошел сквозь мою защиту при нашей первой встрече». «Пожалуй, придется все же ее отдать», – подумал я, доставая из кармана куклу. При ребенке старичок предпочел молчать и старательно делать вид, будто никогда и не оживал. «Не знаю, как она тут оказалась», — глупо пошутил я. Получив свою куклу, ребенок вытащил из руки миниатюрный посох и протянул мне. «Возьми». И вот тут я понял, почему ребенок молчал. Ощущение было такое, словно меня запихнули в гигантский колокол, а потом со всей дури долбанули по нему кувалдой. Не знаю, как я остался стоять на ногах, но это вполне можно считать подвигом, достойным мифических героев. Спасибо, выдавил я из себя, осторожно двумя пальцами взяв маленький посох. Отдав мне посох, ребенок развернулся и пошел вдоль стеллажей примерно в том направлении, где я недавно экспроприировал куклу. Хорошо, что он не обидчивый, облегченно подумал я, и не разговорчивый. «А то бы не из обиды, так просто, пока поздоровался, убил бы!» Когда ребенок скрылся за поворотом, над моей дверью неожиданно вспыхнула старая добрая табличка «Выход». Не веря своему счастью, я тут же подскочил, дернул дверь на себя и вывалился в коридор судьбы. «Да!» — облегченно выдохнул я, прислонившись к стене. «Обошлось!» «Принес?» — тут же пристал вампир. «Где она?» «Куклы нет!» – недовольно ответил я и протянул вампиру миниатюрный посох. «Только вот это!» «Ну ты даешь!» – восхищенно воскликнул вампир, выхватывая у меня эту бесполезную палочку. «Даже не буду спрашивать, как ты догадался, что мне нужна не кукла, а только ее посох. Сложно было его достать». «Ох, знал бы ты насколько!» – раздраженно подумал я. «Вот только зачем тебе эта палочка?» Ей разве что в зубах можно ковыряться. Ой, странно это. Непросто. Нейтрально ответил я, решив оставить вопросы при себе. Вопросы – это беседа. А мне сейчас с ним общаться совершенно не хочется. Кстати, и в любое другое время тоже. Судя по выражению лица, ты встретился с коллекционером? Спросил вампир и тут же пояснил. Ну, такой синекожий ребенок. «Да», – удивленно подтвердил я. А, -а, «А кто он?» Любопытство мгновенно заставило забыть о секунду назад принятом решении. «Я же уже сказал, коллекционер, пожал плечами вампир, собирает путешествующих по астралу существ, отбирая экспонаты по одному ему известным критериям. Что-то вроде башка, но, видимо, очень древнего. Никто о нем ничего толком не знает». «Хорошо, что он не решил сделать меня частью своей коллекции. Если это даже самый слабенький божок, отбиться от него я бы не смог». Хотя слово «отбиться» звучит не слишком подходяще. «Скорее уж убежать или попытаться убежать». Мне захотелось еще раз спросить вампира, но я смог сдержать этот предательский порыв. Задерживаться в коридоре становилось рискованно, ведь мое тело оставалось в исследовательском центре. «Твоя часть сделки», — напомнил я. «Хотелось бы уже вернуться в свое тело. Я так давно лежу где-то там без сознания, что ремесленники могли всерьез волноваться. Главное, чтобы похоронить не успели, а то с них станется». «Уговор есть уговор», – ну лад, вертя между пальцами мини-посох. «Слушай, в бестелесном состоянии ты не можешь использовать обычную магию. Зато в астрале действует более древняя система воздействия на реальность». «Нет, несложные вещи можно делать с помощью воображения и силы воли. Но по-настоящему серьезные задачи решаются только магией жестов». «Жестов?» – переспросил я. «Что за бред?» «Неуч», – мыкнул вампир. «Магия жестов появилась еще до того, как люди научились говорить. Как говорили люди в одном забавном мире, сначала было слово, но еще раньше были жесты». Астрал состоит из слишком тонких материй, чтобы существо нашего с тобой уровня могло влиять на них напрямую. Как делаешь ты, когда используешь магию в своем мире? Это подвластно лишь богам. Мы же можем довольствоваться лишь попытками вслепую сыграть на струнах реальности. Ого! Практически поэзия! И какой же жест поможет мне узнать прошлое? Насмешливо спросил я. «Не всякое прошлое, а лишь ближайшее. Хотя это зависит от твоей силы, конечно. Ходит легенда о магах-астральщиках, способных заглядывать на месяцы назад. Но я лично таких не видел. Среднечок может осилить несколько дней, может неделю». «Вот мне как раз нужна неделя», – перебил я. «Так что там за неприличность мне нужно показать вселенной, чтобы она восприняла мою команду?» Вампир наклонил голову и внимательно посмотрел на меня. Понимаю, отходняк после психологического напряжения. Но ты уж держи себя в руках. Он вдруг возник рядом со мной, схватил за шею и с легкостью поднял воздух. А то это придется сделать мне. Так же молниеносно он вдруг вернул меня на место и оказался в нескольких шагах от меня. А, только и успел запоздало кашлянуть я. Да уж с вампирами лучше не шутить. «Так вот, как я и говорил». Спокойно продолжил Лад. «Я покажу тебе жесты, и ты сможешь провести ритуал. Ну а результаты уже будут зависеть от тебя». Вампир действительно продемонстрировал мне несколько несложных движений руками и объяснил, как правильно настраиваться на ритуал. «Вроде бы ничего сложного, но я никогда не был силен в танцах, а это подозрительно напоминало самые гадкие их образчики». «Ладно». «Отправляйся обратно в свой мир», — сказал вампир, когда я смог точно повторить за ним все действия. «И если возникнут какие-нибудь вопросы, приходи сюда, я помогу. Видишь, какой я добрый. Надеюсь, и ты ответишь мне тем же. И когда мне понадобится твоя помощь, не станешь бегать от моих приглашений». «Судя по тому, что вампир сказал не если понадобится помощь, а когда...» Он всерьез рассчитывает использовать меня дальше. Лично у меня нет никакого желания рисковать своей жизнью ради наглого до нельзя вампира. Хотя я, конечно же, придержу эти мысли при себе, чтобы уйти отсюда целым и невредимым. Постараюсь, пообещал я, а про себя добавил. Держаться подальше отсюда. Вот и хорошо, осклабился Влад. Которая из дверей моя? Нетерпеливо спросил я. Ты забыл? «Чтобы вернуться, тебе достаточно лишь захотеть», напомнил вампир. «Забыл! С этой нервотрепкой имя свое забудешь, не то что правило работы коридора судьбы». «Я хочу вернуться в свой мир». Очень отчетливо пожелал я и тут же почувствовал, как проваливаясь куда-то сквозь пол. Полет был недолгим и завершился не падением, а мягким приземлением на ноги. Я вновь оказался в центре площади». Недалеко от меня проходили ежедневные занятия по групповому плетению заклинаний, а вокруг, как обычно, сновали люди. Решив не тратить понапрасну время, я поспешно вернулся в исследовательский центр. Ривил и Орион все так же сидели рядом с моим телом. Первый спокойно почитывал какую-то книгу, а вот друид кружил вокруг меня и постоянно следил за показателями артефактов. «Вернуться, что ли?» – подумал я а ритуал проведу в следующий раз, если получится. Хотя не хочется возвращаться ни с чем, раз уж я так долго отсутствовал. Не так-то просто придумать достоверное объяснение, избежав упоминания коридора судьбы и моего подозрительного зубастого знакомца». Показанные вампиром жесты я повторил без проблем, затем сосредоточился и сформулировал вопрос. «Хочу узнать, кто украл отсюда пол тушки лисы». Сначала ничего не происходило, и я даже решил, что ритуал не сработал. Но потом ремесленники вдруг исчезли. Пропало и мое спящее тело вместе с койкой. А потом я увидел, как в помещение входит незнакомый мне ремесленник в военной форме, берет один из ящиков и выносит из помещения. Я собирался последовать за ним, но вдруг все вернулось на свои места. Вновь ривил Орион и койка с моим собственным телом. «А ведь получилось!» – радостно подумал я. «Я теперь знаю, как именно выглядел вор!» «Осталось лишь вернуться в свое тело и...» «Очнулся!» – сухо сказал друид прямо мне в ухо. «А вы говорили, умер!» «Ничего себе!» – поразился я. «Только моргнул и уже тут...» «Минутку! Это кто умер? Я, что ли?» Я поднялся на локти и принялся с интересом наблюдать за тем, как друид крутится вокруг меня с артефактами в обоих руках и что-то замеряет. Ты что там так долго делал? Раздраженно спросил мастер Ривил. Всего-то и надо было пожелать как следует. Я ж подпрыгну. Просто пожелать, а вы сами пробовали это делать? Ремесленник пожал плечами. Нет, конечно. «У меня нет выдающихся способностей к запретной магии. Я даже выйти из тела далеко не всегда могу». «Так вот, все гораздо, гораздо сложнее», – заверил я ремесленника. Мастер Ривил даже бровью не повел. «Верю. Он просто непробиваемый», – раздраженно подумал я. «Если бы я здесь загнулся, так и не вернувшись в свое тело». Он бы наверняка просто запихнул меня в один из стальных ящиков и пошел на обед». Друид, наконец, завершил осмотр и вынес вердикт. «Здоров». «Отлично. Думаю, в твоем присутствии больше нет никакой необходимости», с легким нетерпением сказал мастер Ривил. Они с друидом обменялись странными взглядами, и мастер Орион покинул помещение. «Очевидно, несмотря на сотрудничество в исследованиях запретной магии», Некоторые вещи мастер Ливил предпочитал сохранять в секрете. «Я знал, что с твоей помощью исследования пойдут гораздо быстрее», – Потер руки ремесленник, едва друид ушел. «Ну, рассказывай, ты узнал что-нибудь или нет?» Поднявшись с койки, я размял шею и сказал, «Да, я видел его». И, судя по действиям вора, он точно знал, где лежит то, что ему нужно». «Без тебя бы мы об этом и не догадались», — хмыкнул и серемесленник. «Все работники исследовательского центра имеют доступ к этому складу, и большинство отлично знает, в каких ящиках хранятся новые образцы. Значит, мне достаточно посмотреть на них всех, и я смогу узнать вора в лицо», — твердо сказал я, проигнорировав откровенный сарказм. «Так мы и сделаем», — согласился ремесленник. Но сначала расскажи во всех подробностях, чем ты так долго занимался, и как все-таки смог достать нужную нам информацию». И вот тут я пожалел, что мгновенно вернулся в свое тело, не придумав заранее какой-нибудь правдоподобной истории. Поскольку рассказывать о коридоре судьбы и Влади мне совершенно не улыбалось. пришлось списать неожиданно полученные знания о магии жестов на озарение. Мол, само собой получилось. А время при использовании магии жестов текло по-другому, поэтому меня так долго и не было. История сомнительная, но лучше я не придумал. А проверить меня Ривил не мог. Пока не мог. После моего рассказа мы вновь вернулись к поискам вора. Причем переход получился весьма неожиданным. — Ты чего тут расселся? — вдруг спросил ремесленник. — Пойдем, я проведу тебе небольшую экскурсию по всем помещениям исследовательского центра. «Если увидишь вора, то подай мне знак, а дальше я разберусь сам». «Слушаюсь», – легко согласился я. Прогулка вышла познавательной, но совершенно бесполезной. Вора среди работников центра не обнаружилось. Зато мы побывали в лаборатории мастера Никора. Ремесленник прыгал по помещению вокруг доброй сотни умертвий и даже не заметил нашего появления. На извинения я, конечно, не рассчитывал, Но он мог бы хотя бы поинтересоваться моим здоровьем. Вместо этого ремесленник тут же попросил меня передать ему управление умертвиями, поскольку в момент их создания до этого по понятным причинам не дошло. Просьбу ученого я выполнил, а заодно забрал с собой велика, уже несколько дней ожидавшего моего возвращения. Игольчатый волк сидел на том же месте, в той же позе, и мне даже показалось, что он завилял хвостом при моем появлении. Воображение, наверное. Придется тебе самому пройтись по форту и как следует осмотреться. Резюмировал мастер Ривил после того, как мы безрезультатно обошли весь исследовательский центр. Я составлю полный список людей, имевших допуск в здании. Также тебе нужно будет понаблюдать за учениями и побывать на стене, чтобы присмотреться к дежурным. Вдруг вор каким-то образом смог проникнуть сюда без пропуска. «Легко», – не стал спорить я. «Полагаю, с вероятностью 8 из 10, если он все еще в форте, я смогу его найти». И действительно, на фоне сегодняшней прогулки по снам не то что поиски, даже собственноручный захват вора можно считать парой пустяков. Особенно если учесть, что со мной теперь вновь был игольчатый волк. «Тогда иди собирай свою команду, а я подготовлю списки», – сказал мастер Ривил. «Свою команду». «А, хорошо звучит, дракон меня задери!» «Прямо сейчас?» – уточнил я. «Нет, давай на следующей неделе!» Без улыбки пошутил ремесленник. «Дадим вору еще больше времени, чтобы замести следы!» «Только в том случае, если он по какой-то удивительной причине не сделал этого раньше!» – хмыкнул я. «Ну, надо так надо!» Друзья очень удивились, когда я заявился прямо на занятия в зоопарк. Они как раз помогали затаскивать огромную тушку усыпленного арахнида в клетку. «Зак!» – Алиса повисла у меня на шее и поцеловала прежде, чем я успел поздороваться. «Как самочувствие?» – вместо приветствия спросил Наив. «Все хорошо», – заверил я друзей. «Здоров, как игольчатый волк!» «Я бы тоже бросился тебя на шею, но руки заняты!» – насмешливо сказал Чес и повернулся к Наиву. «Да тащи ты, чего встал?» Я дождался, пока они поместили тушку в клетку и предложил прогуляться со мной до исследовательского центра. Пришлось отпроситься у Лэнди, но стоило мне сослаться на мастера Ривела, как скаут тут же разрешил нам катиться на все четыре стороны. По пути я рассказал друзьям о своем опыте с выходом из тела прогулки по коридору судьбы и поделился информацией об исчезнувшем трупике лесы. «Найдем и скрутим, гада!» – радостно сказал Чес. «Прямо как в старые добрые времена в Крайдоле! Займемся поиском преступника!» «Старые времена!» – выркнула Алиса. «Прошло чуть больше месяца!» «А как будто целая жизнь!» – эмоционально проговорил Наив. «Список с именами тех, кого следует проверить в обязательном порядке, нам передал старый знакомый. Ник, пояснив, что мастер Ривил строго-настрого запретил нам приближаться к вору, если мы его найдем». Зная наше умение попадать в истории, глава службы безопасности направил нам в помощь старшего ученика. Судя по всему, Ник являлся доверенным лицом мастера Ривила, а может и вовсе работал в службе безопасности. Становилось понятно, почему он в свое время был отправлен в Крайдол нам в помощь для слежки. «Сделаем вид, будто просто прогуливаемся по форту», – сказал Ник, сверяясь со списком, в котором были указаны не только имена, Ну и номера комнат подозреваемых. Начнем с первой казармы. И вот мы ходили по казармам и под разными предлогами заглядывали в комнаты из списка. Точнее, заглядывал я, а остальные просто меня страховали и составляли компанию. Я изучил лица ремесленников на учебных маневрах, всех стражников на стене и даже работников кухни, но вора так и не нашел. Список людей, имеющих допуск к исследовательскому центру, тоже подошел к концу. «Осталось всего несколько имен, но далеко не факт, что наш объект был среди них». «Что будем делать дальше?» – озабоченно спросил Ник. «Мастер Ивил меня убьет, если я вернусь без результатов. Ты точно хорошо видел вора». Как я узнал, проведя осторожные расспросы, мастер Ивил сказал Нику, что я стал случайным свидетелем кражи. «Пожалуй, частично это даже можно было считать правдой». «Как тебя сейчас?» – спокойно ответил я. «Среди всех, кого мы осмотрели, вора точно нет». «Может, он уже давно сгинул в проклятых землях?» – предположил Чес. «Стоит узнать у Лэнди, не погиб ли кто-нибудь из команды скаутов за последнюю неделю?» Наив ткнул меня в бок. «Зак, столовая – отличное место для поисков. Там собирается весь форт. И кушать хочется». «Кто о чем?» – хикнула Алиса. «Но тут ты прав». «Я тоже не прочь пообедать». «Ладно», — согласился я. «Поговорим с Лэнди после обеда». «Тогда приятного вам аппетита», — сказал Ник. «Я схожу в исследовательский центр, доложу о результатах, а точнее об их отсутствии мастеру Ривилу, а после обеда вновь к вам присоединюсь». В столовой я поделился с друзьями своими подозрениями по поводу Ника. «То, что он присматривал за нами по приказу мастера Ривила. «Еще не делает его злодеем. Мгновенно вы не свердик чес. Мало ли у кого какая работа. Главное, с нами он себя всегда вел приветливо, да и научил многому». «Согласна». Неожиданно присоединилась к нему Алиса. «Никто не говорит, что ему можно доверять. Но парень ник нормальный». «Похоже, никто не разделял моего негодования». «А я вот все равно ему не доверяю», – недовольно сказал я, и на этом обсуждение закончилось поскольку в столовой появился сам Ник. Остальная часть обеда прошла довольно скованно. Во всяком случае, для меня. Хотя, если как следует подумать, то о связи Ника со службой безопасности Академии стоило догадаться, еще когда я первый раз увидел его в исследовательском центре. «Мастер Ривил недоволен», сообщил он нам, едва сев за стол. «И приятного аппетита всем». «Чем же он недоволен?» не удержался я от смешка. «Охрана из склада, может быть?» «Потому что мы явно не те, кто позволил украсть ценный образцы из-под носа главы службы безопасности». «Охрана уже свое получила», — как-то зловеще ответил Ник. «А наше наказание еще впереди, если, конечно, мы не отыщем вора». «Похоже, с ним мастер Ливил общался отнюдь не так радушно, как со мной», — подметил я. «Во всяком случае...» Меня наказаниями никто никогда не пугал. С другой стороны, это же я, Неник, обладая выдающимся талантом к запретной магии. После обеда мы еще раз обошли весь форт и заглянули в зоопарк к скаутам. Но все без толку. Впрочем, Лэнди сообщил, что этой ночью в проклятых землях погиб один мужчина из нашего списка, по описанию напоминающий вора. Вот только опознать его оказалось совершенно невозможно. Нашего предполагаемого преступника сожрал бурдюк. Причем, судя по словам его напарников, тварь просто невозможно было не заметить. Создалось такое впечатление, словно он сознательно шагнул в пасть, решив свести счеты с жизнью. «Как назло!» – недовольно сказал Ник. «Теперь мы никогда не сможем доказать, что вором был именно он». «А ты никогда не сможешь выслужиться перед мастером Ривилом», – с ехидством подумал я. «Сам не знаю, почему, но с тех пор, как я узнал, что Ник работает на главу службы безопасности, парень стал сильно меня бесить». «Между прочим, весьма вероятно, что это было именно назло», – задумчиво проговорила Алиса. «Если допустить, что он работал на шатырский халифат, то в него вполне могла сработать какая-то скрытая программа на самоуничтожение». «Это можно считать возможным объяснением». Согласился я, вспомнив о нападении на проклятый дом в Крайдели. «Возможным, но недостаточным», – вздохнул Ник. «Меня не особенно волновало, удовлетворят ли результаты поисков мастера Ривила. В то же время ответа на вопрос, почему была так цена татушка лисы, мы до сих пор не получили и вряд ли получим в ближайшее время». «В любом случае, мы осмотрели весь форт», – резюмировал Ник. «Думаю, на этом поиске можно считать завершенными. У нас не было никаких доказательств того, что погибший скаут являлся тем самым вором. Но я почему-то чувствовал, это он. И именно поэтому я с такой легкостью выкинул из головы это странное самоубийство. Пусть безопасностью форта занимается мастер Ривил со своим подручным. У нас есть дела и поважнее».